Хублон. Он же Хублон. А ранг Спаситель. Берег, у которого стояла красная звезда, имел удивительно неприятный, негостеприимный вид. Чёрная, грязная прибрежная полоса, а за ней густая стена леса, который тоже казался каким-то грязным. На берегу не появлялось ни одного живого существа. Не было видно никаких признаков человеческого жилья. Много повидал на своём веку капитан Райлтон, но такого неуютного берега ещё не встречал. Однако он получил распоряжение сделать здесь остановку, чтобы забрать пассажиров. Что-то никого нет, капитан, сказал, подходя к нему старший механик. Да, пока нет. На двухместная каюта заказана. Одним из наших пассажиров должен стать мистер Маклин, владелец каучуковых плантаций. Говорят, он проработал в поте лица здесь на Борнео 14 лет, а теперь едет домой, в Европу. К ним подошёл помощник капитана Фразер и доложил. "Капитан, появился вельбот. В нём три белых человека. И один туземец. Все посмотрели на приближающуюся шлюпку, в которой трое белых были пассажирами, а гребец туземец. Но «Ну и молочина же он гребет как настоящий матрос, а ведь шлюпка не легкая, воскликнул старший механик. Я не знал, что здесь есть краснокожие, задумчиво произнес капитан. Посмотрите, этот молодец именно красный! а не коричневый, к тому же какого-то странного цвета с оттенком ржавчины. Фразер взял бинокль и стал внимательно рассматривать пассажиров вельбота. "Капитан", обратился он к Рейлтону. "Мы с вами давно плаваем вместе, и вы можете засвидетельствовать, что я не пью. Но сейчас мне кажется, что я пьян". Он не докончил фразы. Ни капитан, ни старший механик Его не слушали. В изумлении смотрели они на Вильбот. Слава богу, что и вы видите это, сказал Фразер со вздохом облегчения. А то я уж и спугался, что со мной творится неладное. Думал, что мне мерещится гребущий как настоящий матрос арангутан. Капитан молчал, вытирая платком вспотевший лоб. В шлюпке действительно сидел рослый, сильный арангутан. Одетый в красный халат, и как бы шутя вёл по волнам тяжёлый вельбот. "Элло, Красная звезда!" крикнул один из сидевших в шлюпке. "Я Маклин!" "Добро пожаловать," ответил капитан, но всё его внимание было обращено на обезьяну, а не на людей. Шлюпка подошла к борту судна, и по команде Маклина орангутан аккуратно сложил вёсла, пробрался на нос шлюпки. Привязал и закрепил фалень. Пока люди поднимались наверх, орангутан всё время держал шлюпку в равновесии. Когда Жанев зашли на палубу, он схватил большой, обвязанный верёвкой жестяной ящик и старый чемодан, взвалил их на спину и без всякого напряжения стал подниматься по трапу. Вновь прибывшие поздоровались с капитаном. Маклен был ещё молод, И несмотря на долгое пребывание в нездоровом климате, выглядел сильным и крепким человеком. По его потрепанной и не складно сшитой одежде нельзя было предположить, что он богатый плантатор. Не могу передать вам, капитан, как я счастлив, что наконец еду домой, сказал Маклин. Это мои друзья, мистер Смит и мистер Редмонд. Они провожают меня. Очень рад познакомиться, ответил капитан. Но кто же поедет с вами? Ведь вы заказали двухместную каюту, мистер Маклин. Маклин кивнул в сторону обезьяны, которая, притащив на палубу ещё два больших свёртка, смиренно сидела в сторонке на жестяном ящике. На раньше я возил таких пассажиров только в клетках, а так я прав не знаю, мистер Маклин. Я, конечно, должен был вас предупредить, капитан, что вторым пассажиром будет орангутан. Но я так к нему привык, что мне и в голову это не пришло. Мой орангутан никогда не жил в клетке. Я его воспитал как человека. Он долго был моим единственным товарищем на этом острове. Так что не волнуйтесь. Эта обезьяна вполне благопристойно себя ведёт. Ну, если вы настаиваете, хотя Орангутан ни в клетке мне не нравится. Но «Ну что это? Посмотрите на него, воскликнул капитан, указывая на обезьяну. Все оглянулись. Орангутан вытащил из висявшего у него на боку мешка портсигар, выбрал сигару, портсигар положил обратно, вынул коробку спичек, зажёг спичку, подождал, пока сгорит сера, взял сигару в рот и закурил. Маклин со смеялся, остальные просто онемели от удивления. "Да, ваша обезьяна почти человек", вступил в разговор старший механик. "Ведь все учёные говорят, что пользоваться огнём могут только люди". "Рямо чудеса", согласился капитан. "Обезьяна с портсигарами и спичками. Как её зовут? Лалу", позвал Маклин. Арангутан поднял голову и видя, что Маклин показывает на капитан, встал, подошёл к моряку и неуклюже протянул ему свою огромную махнатую лапу. Он хочет поздороваться с вами, сказал Маклин. Не бойтесь, он не сделает вам больно. Лалу, это капитан Ралтон, медленно произнёс он, как бы представляя капитана обезьяне. С некоторой опаской Рэйлтон протянул руку, которую орангутан с видимым удовольствием потряс. Также за руку он поздоровался со старшим механиком и помощником капитана. Может быть, мистер Лалу хочет что-нибудь выпить? – спросил капитан. Очень даже хочет, – ответил за него Маклин. Только он не пьет ничего, кроме лимонада, чая и кофе, и любит, чтобы питье было послаще. Лалу очень обрадовался лимонаду и быстро проглотил два больших стакана прохладительного напитка. Выпив, он стал оглядываться, куда бы поставить стакан. Лалу знает, что стакан нельзя ставить на пол, и ищет стол, прокомментировал Маклин. Он всегда ест за столом вместе со мной и владеет ножом, вилкой и ложкой не хуже любого человека. А ест он всё, что едим мы, и очень любит фрукты. Где же он будет спать? У вас в каюте? Нет, у нас есть гамак. Он сам его прикрепит где-нибудь на палубе, там, где вы разрешите. Только покажите ему место, и он сам всё устроит. Жаль, что у нас нет рояля. Он, наверное, и на рояле играет, пошутил капитан. Не, на рояле не играет. Он может бить в барабан, но не советую давать ему этот инструмент. Вряд ли барабанный бой Лалу доставит вам удовольствие, к тому же для барабана дело может кончиться плачевно, смеясь, ответил Маклин. Потрепав Лалу по плечу, он продолжал: "Я обещаю, капитан, что Лалу не причинит вам никаких неприятностей. Правда, он обойдёт и обследует всё шудно, но будьте уверены, он ничего не сломает, ничего не утащит, разве только сигару или какие-нибудь фрукты". У нас дома эти вещи всегда лежали на виду, и ему было разрешено брать их, когда он хотел. Лоло очень добрый. За 14 лет, проведённые им со мной, он ни разу не сердился по-настоящему. Лоло очень много мне помогал, а в лодке был прямо незаменим. Да вы сами только что видели, как он гребёт. Если бы мне кто-то рассказал такое без яни, я не сочту бы не поверю. Это звался Ральф. Маклин и старший механик находились на палубе. Красная звезда шла к северу по направлению к Сингапуру. Было невыносимо, душно и жарко. Считается, что нельзя верить людям, когда они рассказывают о своих любимых животных, говорил старший механик. Но нет, правил без исключения. Вы ни сколько не преувеличивали, мистер Маклин, хвалял Ллу. Да и когда говорили, что он любит фрукты, тоже были правы. Посмотрите, что он тащит. Из двери буфета появилась фигура Лалу. Он нес огромную гроздь бананов. Наверное, Джонс забыл запереть дверь или, может быть, Лалу сломала её, спросил старший механик. "Нет", спокойно ответил Маклин. "Скорее всего, Лалу просто открыл её. Лало, дай мне один банан", обратился он к обезьяне и поднял к верху один палец. Орангутанг подошёл к людям. И отломив банан, подал его своему хозяину. Посмотрев на старшего механика, он отломил второй для него. Через некоторое время прибежал рассерженный буфетчик. Он стал жаловаться на Лалу и просить, чтобы ему вернули бананы. Маклин позвал Лалу, который спокойно с наслаждением уплетал один банан за другим. Услышав зов хозяина, он точиз подошёл, держа фрукты в руках. Лалу Нельзя съесть все бананы. Джонс просит отдать их ему. Отломи половину себе, а остальное отдай, сказал Маклин, сопровождая свои слова жестами. Понял ли Лу слова или одни только жесты, но беспрекословно. Не поморщившись даже, он отломил половину оставшихся бананов и отдал их Джонсу. Тот ушёл, всё ещё ворча. Хотя и был несколько умилён по слушаниям необычного пассажира, Лалу посмотрел ему вслед, потом вынул сигару и догнав Джонса протянул её. Джонс колебался, брать или не брать у Лалу сигару. Возьмите, Джонс, крикнул ему Маклин. Лалу видел, что вы на него сердитесь и хочет помириться с вами, поэтому он и дарит вам сигару вместо трубки мира. Джон Сискасов взглянул на Лалу, взял сигару и быстро скрылся. Джон спабаивает целалу, да и Фразер тоже, заметил старший механик. Действительно, немного жутковато, когда обезьяна поступает как человек. Это пустяки, сказал Маклин. Лишь бы они не показывали вида, что не любят его. И Лалу сделает все, чтобы быть с ними в дружеских отношениях. Он ни с кем не ссорится. Однако мне надо пойти вниз, посмотреть на машины, заявил старший механик. Разрешите и мне пойти с вами, попросил Маклин. Я ещё ни разу не был в машинном отделении. Пожалуйста. Давайте возьмём с собой и Лалу. Интересно, как он отреагирует на машины. Машины совсем не понравились Лалу. Ещё на середине трапа в машинном отделении он остановился, потеряв свой обычный спокойный вид. И стал что-то кричать хозяину, с которого не спускал глаз. Маклин же не обратил на эти крики никакого внимания, а осматривая машины, он совсем забыл о Лалу. Но Лалу был бдителен, и когда Маклин слишком близко подошел к какому-то механизму, так что один из качегаров крикнул ему: «Осторожней!», орангутан подскочил к своему хозяину, схватил его в охапку и потащил наверх. Лалу вообразил, что Маклину грозит опасность, что страшное движущееся чудовище хотят расправиться с ним, поэтому забыв свой страх, Арангутан бросился на помощь хозяину. Это происшествие вызвало всёобщее веселье. Ну оставь меня, оставь, Лалу, уже на палубе уговаривал Маклина обезьяну, которая по-прежнему держала его в своих объятиях. Ведь внизу нет крокодила, чего же ты так испугался? Все заинтересовались, почему Маклин упомянул о крокодиле. И Маклин рассказал, как Лолу однажды спас его от кровожадного чудовища. Они плыли в лодке по реке. Лодка перевернулась. Маклин с Лолу оказались в воде, и к ним стал приближаться крокодил. Тогда Лолу схватил одной рукой своего хозяина, другой зацепился за ветку дерева, склонившегося над водой. Скорабкался на него и спас тем самым жизнь Маклину. Разве Лалу умеет плавать? спросил старший механик. Я думал, что обезьяны боятся воды. Да, вы правы, обезьяны не любят воды, и Лалу вначале тоже терпеть не мог купаться. Но у меня был отличный бассейн, я всегда брал Лалу с собой поплавать. Теперь он привык к воде и стал отличным пловцом. Несколько дней плавания стояла прекрасная погода. Лалу быстро подружился с матросами Красной Звезды. Они любили с ним играть, а он угощал их сигарами. Когда у него иссекал запас сигар, он отправлялся за новыми, и если не находил их в ковчеге Маклина, то брал их там, где видел, чем по-прежнему навекал на себя гнев Джонса. Но однажды погода резко изменилась, заштормила Вместе с переменой погоды переменилось и настроение Лалу. Он стал страдать от морской болезни, сделался ворчливым и раздражительным, не хотел общаться ни с кем, кроме Маклина. Как-то утром Лалу заворчал на помощника капитана, когда тот хотел согнать Арунгутана с облюбованного им места. Фразер не любил Лалу. И воспользовавшись случаем, побежал в каюту Маклина и стал требовать, чтобы обезьяну посадили в клетку до того, как она начнёт бросаться на людей. Фразер считал, что Лалу и так мешал матроссам, а теперь уже просто опасен для их жизни. "Если Маклин не посадит обезьяну в клетку", угрожал Фразер, "то он вынужден будет пристрелить это животное". Фразер кричал и грозил. А Лалу, оскалив зубы, стоял рядом с Маклином. готовый броситься на кричавшего. Маклин выслушал помощника капитана и самым спокойным тоном, на какой только был способен, ответил фразору, что если тот посмеет выполнить свою угрозу, то в ту же минуту будет выкинут им, Маклином, за борт. Слова эти были сказаны твёрдо и решительно, и фразор почувствовал, что они произнесены не впустую. Поэтому он решил пока оставить Лалу в покое. Что же касается Маклина, то он на время морской болезни переселил арангутана к себе в каюту. А погода всё ухудшалась. Ветер крипчал, судно бросало из стороны в сторону как щепку. На пятый день непогоды случилось то, чего капитан давно боялся. От сильного крена судна груз в трюме съехал к одному борту, и красная звезда стала заваливаться на бок. Вся команда дружно работала, во дворяя груз на место, но крен был так велик, что ящики и тюки опять сваливались по наклонной плоскости вниз, и работу приходилось начинать сначала. Фразер работал вместе со всеми. Внезапно тяжелый ящик упал на него, смятив помощнику капитана плечевой сустав. Бледный как полотно, вбежал он в каюту, где сидели Маклин и старший механик. Рука Фразера висела как петь. Скорее, принесите бинты и какие-нибудь тонкие дощечки, закричал Маклин. За время своего пребывания в колонии он привык быть мастером на все руки, в том числе и заменять хирурга. Маклин быстро вправил вывихнутый сустав руки и наложил шину. Когда всё было закончено, он обратился к Фразеру: "Ну, старина, с вами всё будет в порядке. А как обстоит дело с грузом? Мы как будто всё ещё лежим на боку". Ощущение не очень приятное, да это и не безопасно для всех нас. Ведь судно в таком положении не способно бороться с бурей. Не помочь ли команде? Нас слалу можно считать за семерых добрых матросов, лалу сойдет за шестерых. Фразер вспылил: не доставало еще, чтобы матросам помогала обезьяна. Но капитан обозвал Фразера невежей и попросил Маклина спуститься с лалу в трюм. Сначала Лалуня одобрительно покосился на черную зияющую дыру трюма, но потом спустился вместе с хозяином вниз и, когда понял, чего от него хотят, быстро стал хватать ящик за ящиком, тюк за тюком. Несколько больших ящиков застряли между перегородками трюма и мешали вытащить остальной груз. Матросы уже долго бились над ними, но безрезультатно. Ящики даже не шелахнулись. Теперь с помощью Лалу команде удалось ликвидировать эту баррикаду. Маклин руководил работой Лалу, показывая ему, что и как надо делать, а Лалу, напрягая свои стальные мускулы, выполнял команды хозяина и делал то, что было не под силу людям. После нескольких часов работы Лалу вместе с матросами корпус судна выровнялся. Боря не стехала. Шторм бал судно сломался. Все мачты, кроме фок-мачты, были снесены. Матросы подняли на ней парус, однако большой пользы это не принесло. И однажды ночью красная звезда носкочила на мель, глубоко врезалась килем в песок и осталась неподвижной. Волны с бешенством разбивались о ее бока и перекатывались через палубу. Как только судно замерло на месте и качка прекратилась, Лалу забыла о своей морской болезни и прямо-таки ожил. Утром они с хозяином прекрасно позавтракали, несмотря на критическое положение, аппетит у них был хороший. И отправились на палубу прогуляться. Их встретил капитан. "Дело плохо, мистер Маклин", сказал он. "Как бы ни пропал ваш багаж". "Не беда, капитан, очень плакать не буду", ответил ему Маклин. 3 месяца тому назад Я уже отослал всё самое ценное. Где мы сейчас находимся? У острова Банка. Судно очень крепко сидит на мели. Берег в 200 ярдах, но все шлюпки смыты волнами. Я надеялся, что прилив поднимет нас, а вышло наоборот. Судно ещё село. Матросы строят плот, но это самообман. В такую непогоду волны сейчас же разобьют его. Единственный наш спасение найти того, кто доплывёт до берега, таща за собой канат. Но никто из команды не берётся это сделать при таком волнении. Фразер мог бы помочь, он хороший пловец, но он выбыл из строя из-за своей вывихнутой руки. Прямо не знаю, что и делать. Маклин посмотрел на Лалу, прошептал ему на ухо несколько слов, и тот радостно забормотал что-то в ответ. Капитан, мы с Лалу беремся переправить канат на берег. Решительно заявил Маклин. Разве Лалу может так долго продержаться в воде? Он плавает как моряк. Во всяком случае, мы попытаемся, а там увидим. Через несколько минут Маклин, обвязанный канатом, и Лалу уже стояли у борта в пробковых поясах и ждали набегающей волны. Волна подкатилась. Я бы прыгнули с борта в море. Обезьяна плавала, работая руками и ногами как собака. Две головы, рыжая Лалу и чёрная Маклина, то скрывались под водой, то появлялись над волнами. Маклин был хорошим пловцом, но всё-таки без помощи Лалу он не осилил бы прибоя. И Лалу без поощрения Маклина не вынес бы этой тяжёлой борьбы. А вместе им было легче. Но каждый ярд давался им с большим трудом, и берег приближался медленно. Волны всё чаще и чаще накрывали пловцов с головами. Тяжёлый канат тянул Маклина к дну, и ему казалось, что они никогда не достигнут суши. Как вдруг он почувствовал под ногами дно. Правда, волна опять отнесла человека и обезьяну назад, но чувство близости земли окрылило Маклина, и он напряг остатки сил, чтобы удержаться на гребне волны. Это ему удалось, и волна выбросила их на берег, сильно ударив о мелкие камни. Первым очнулся Лолу. Он взглянул на белые гребни волн и сердито заворчал на них. Заметив, что хозяин лежит неподвижно рядом с ним, он схватил Маклина и потащил его подальше от линии прибоя. Люди, наблюдавшие за пловцами с красной звездой, облегченно вздохнули. Когда увидели, что Лалу и его хозяин живы и находятся в безопасности. Через несколько минут пришёл в себя и Маклин. Ну, они теперь найдут, к чему привязать канат. Готовьте спасательную люльку, скомандовал капитан. Вскоре импровизированная канатная дорога была готова, и члены команды один за другим стали переправляться на берег в люльке, укреплённой на туго натянутом канате. Но с каждым разом канат всё ниже опускался к воде. Его натяжение ослабевало, так как Красная звезда всё глубже погружалась в морской песок. Когда переправлялся старший механик, раздался сильный треск. Судно резко накренилось, канат совсем ослаб, и люлька с человеком исчезла под водой. "Тяните же, черти, тяните канат!" кричал Фрэзер. Матросы тянули, что было силы, но люлька долго не появлялась над водой, а когда появилась, старший механик был уже без сознания. Люлька была ярдах в 20 от берега, но канат за что-то зацепился, и подтянуть люльку было невозможно. "Лалу", крикнул Маклин. "Принеси его сюда". Аранг немного помелса, поворчал, но всё-таки бросился в воду, подплыл к люльке. И с волной вернулся обратно, волоча за собой беспомощное тело старшего механика. Теперь на Красной звезде остался один капитан. Он еле держался на верхушке фок-мачты, которая каждую минуту могла обрушиться. Матросы стали снова натягивать канат, но он порвался. "Маклин единственное средство спасти капитана, доплыть до него", крикнул Фрэзер. Я не могу из-за проклятой руки. Где ваш рыжий друг? Обезьяну едва нашли. Лалу сидел, облокатившись спиной о дерево и склонив голову на колени. Он совершенно выбился из сил. Слишком много испытаний выпало на его долю в один день. Обезьяна значительно сильнее человека, но зато менее вынослива и не может переносить длительное напряжение. Аллу устал. Он не может больше плыть, сказал, взглянув на него Маклин. Но его стали умолять: ведь капитан погибнет, если Маклин не пошлёт Лалу. В конце концов Маклин сдался и снова подошёл к Лалу. Когда Маклин его окликнул, Лалу только умоляюще посмотрел на своего хозяина, но Маклин настаивал, и Лалу встал, держась за ствол дерева. Лалу Вон там капитан Рейлтон Маклин показал на матч ту Красной Звезды. Принеси его. Лалу понял, что от него хотят. Он застонал и вновь с мольбой в глазах посмотрел на хозяина. Однако Маклин подтвердил свой приказ. Лалу повиновался. Ему надели пробковый пояс, к поясу прикрепили страховочную верёвку, и он снова поплыл к судну. опускавшемуся с каждой минутой всё глубже и глубже. Лалу благополучно добрался до капитана, обхватил его одной рукой и поплыл к берегу. Когда он был примерно на середине пути, судно заскрипело и окончательно опустилось под воду. В тот же момент Лалу вместе с капитаном исчезли в волнах. Лалу Лалу, где ты? кричал Маклин. Тяните за верёвку, тяните скорее! Вы, верёвка была вытащена на берег без Лалу. Она оборвалась. Увидев это, Маклин хотел сам броситься в море, его с трудом остановили. Ну вот, в ярдах в 40 от берега вынырнула рыжая голова обезьяны. Было видно, как Лалу отчаянно борется с волнами. Мо силы оставляли его. Теперь уже никто не удерживал Маклина, который бросился в воду навстречу Лалу, судорожно прижимавшему к себе капитана. Фразер, несмотря на сильную боль в руке, кинулся вслед за Маклином. Волна повалила Фразера, но он стиснул зубы, поднялся и в одно время с Маклином добрался до Лалу. Здоровой рукой Фразер схватил Лалу за пояс, а Маклин подхватил капитана, и все четверо добрались до берега. Они были так измучены и обессилены, что не могли никуда идти. Они растянулись тут же на берегу и крепко заснули. В это время на помощь потерпевшим кораблекрушению пришли люди из стоявшего в нескольких милях от места катастрофы дома голландского плантатора. Измученные моряки направились к гостеприимному дому, а наиболее пострадавших, в том числе и Лалу, которая от слабости не в состоянии был двигаться сам, понесли на носилках. Вряд ли когда-нибудь с обезьяны обращались так внимательно, как в тот день с Лалу. Матросы ласково разговаривали с Орнгутааном и то и дело поглаживали его густую шерсть. Принеся в дом, Лалу бережно уложили в постель. За обедом Фразер обратился к Маклину, мистер Маклин. Я беру все свои дурные слова и мысли о Лалу обратно. Только благодаря вам двоим мы сидим здесь живые и здоровые. Простите меня. Они пожали друг другу руки. Но где же наш герой, спаситель Лалу? Неужели он всё ещё спит? спросил капитан Рейлтон. Хозяева и гости, спасённая команда Красной звезды. Сидели на веранде, куда выходила дверь комнаты, в которой беспробудно спал Лалу. "Да, хотелось бы поближе познакомиться с вашим рангом", заявил хозяин. Все встали из-за стола и прошли в комнату, погружённую в полумрак, так как жалюзи на окнах были спущены. "Лалу", позвал Маклин. "Лалу", повторил он громче. Но Лалу не откликнулся. Тогда Маклин подошёл к постели и ласково потрепал Лалу по щеке. Но Аранг остался неподвижным. Он умер от истощения сил.